пилок. «Так, ну-ка дай я!» Катя вырывает у меня из рук косметичку и, сосредоточенно нахмурившись, поворачивает мою голову на свет, чтобы подправить мне праздничный макияж. Послушно закрываю глаза и стою смирно-смирно, что не так-то просто, когда внутри тебя будто завели тарахтящий генератор. Все тело потряхивает, состояние странное. «Я так нервничаю!» что действительность воспринимаешь с тактовой задержкой и все органы чувств будто онемели говорят что это самый счастливый день в жизни любой девушки говорят я же просто мечтаю чтобы он скорее закончился хочу сразу ночь тишину мы вдвоём и у меня официально другая фамилия подташнивает я нервничаю на пирше, где организована регистрация, толпится 200 незнакомых мне человек гостей, которым я должна улыбаться и кивать до позднего вечера, и мне даже не запить свою показную вежливость шампанским, потому что непроизвольно колоду руку на живот, потому что у меня пошла 13-я неделя. Да не переживай, не видно совсем карапуза, успокаивает меня Фирсова, вертя моё лицо, чтобы проверить точно ли всё идеально. Только раздражённо вздыхая на это, закатывая глаза. Катя безбожно врёт. Не знаю, что за богатыря мне подцелил Кирефов. Но живот выпирает, как будто я уже на шестом месяце, как минимум, а не только-только пережила первый триместр. Точно богатыря, потому что на УЗИ врач уверенно заявил, что это мальчик. большой активный мальчик, который ходую меня сдаёт с потрохами, без слов рассказывая всем гостям, что первая брачная ночь будет далеко не такая уж и первая в наших с Дамиром отношениях. И что когда дети уже можно не спрашивать. Все мы, конечно, современные люди, но всё равно дико неловко. И немного стыдно. Ещё и платье пришлось срочно менять за неделю до свадьбы. когда стало очевидно, что любой корсет только ещё больше меня выдаст. Поэтому на мне сейчас молочный ампир, скрывающий талию. Лишь при ходьбе и определённых позах животик можно разглядеть. Но определённо можно. И Катя и я об этом знаем. Катька поправляет белоснежные цветы, вплетённые мне в высокую причёску, оголяющую шею. Смахивает несуществующую слезу со своих накрашенных ресниц. Схлипывает. Такая ты красивая, Женька. Её голос, как и губы, начинает дрожать. Прям светишься. Так рада за тебя, ужас. Неожиданно кидается меня обнимать. Её порыв такой искренний и стремительный, что тоже схлипываю, принимая её в свои объятия. Глаза непроизвольно мокнут. Катюх, перестань, у меня сейчас всё лицо потечёт, бубню, крепко обнимая подружку и покачиваясь. Я тебя так люблю, так люблю. Катю уже не остановить. Это все шампанское на утренних сборах невесты, наверное. Знаешь, я боюсь. Вдруг признаюсь ей тихо. Так быстро все. Мы вместе четыре месяца всего. Мы ведь думали на следующий год пожениться. Только съехались, а тут шмыгаю носом, набирая воздух, чтобы продолжить. И страшно теперь. Ну а вдруг не получится? Так хорошо. Что страшно, Кать? Дурочка что ли? Фирсова тут же перестаёт меня обнимать и коротко встряхивает за плечи. Отлично всё будет, поняла меня? Отлично. А быстро, так когда твоё, так сама вселенная помогает. А чего сись кимять? Всё, пошли, а то сейчас уже искать начнут. Пошли, вздыхаю, аккуратно вытирая уголки глаз. Но уйти мы не успеваем, так как в туалет заходит Наргис. Ой, вы тут. Она отбрасывает тяжёлую чёрную копну волос за спину, скользя по мне холодным, оценивающим взглядом. Там Лена уже начала искать тебя, Жень. Да, мы идём, киваем, машинально беру Катю под руку и притягиваю к себе. С ней как-то спокойней. У Наргиз очень неприятный взгляд, а из-за беременности я стала немного суеверной. хочется стряхнуть с себя это липкое ощущение недружелюбного взора, закрыться от него. Тем более, что глаза Наргис останавливаются равноуханько на моём животе. И какой срок? интересуется она небрежно, отворачиваясь и подходя к зеркалу над раковинами. Небольшой, отвечаю коротко. Но ну, расвидно, значит, и не маленький, хмыкает ей хидна, доставая тюбик губной помады. Ничего на это ей не отвечаю. Ещё не хватало посвящать её в подробности, просто иду к выходу под руку с Катей. Уже открываю была дверь, как мне вслед прилетает: "Знаешь, Женя, ты молодец. Это, наверное, единственный способ прибить к себе такого мужика, когда мир лишь бы теперь надолго". Первый застывает Катя. Меня чуть не сносит волной возмущения, исходящей от неё. Резко поворачивается к мило улыбающейся Наргис и вперев руки в бока начинает: "Ты это на что намекаешь, ты?" Сжимая пальцами Катькин локоть, она ойкает и замолкает, недовольно косясь на меня. "Да, я тоже не против поругаться, но это моя свадьба, чёрт возьми, а не вечеринка в баре. За дверью 200 гостей, абсолютное большинство из которых чёпорные родственники Дамира, и не менее чопорные друзья их семьи. И я не позволю превратить этот день в балаган. Но в висках так и стучит. Ответь, ответь, ответь этой змее. И костяшки чешутся. Да, Наргиз, ты права, кивая, сладко улыбаясь. Способ действенный. Особенно, когда этот мужик тебя так хочет, что ему не до защиты. Улыбка на коралловых губах Наргиз становится восковой. Это вводит меня в раж. Ну а насчёт надолго, хлопая ресницами. Видимо, придётся ещё и мурожать, и рожать, и рожать, или что посоветуешь? Хотя ты вряд ли посоветуешь, у тебя-то ничего не получилось. Женька, ты тут, Кать. А ну быстро жениться, тоже мне. Почему трубки не берёте? Всё мероприятие сорвёте. Там дамик уже в панике, что то у нас сбежать решила. Резко распахнувшаяся дверь и грозный голос Лены, жены Рамиля и по совместительству моего свадебного организатора прерывает этот опасно интересный разговор. Подмигиваю побледневший от гнева Наргиз и в гораздо более боевом настроении, чем до этого, сдаюсь в руки причитающей Елены Сергеевны и бегу выходить замуж. Лена сделала невозможное для выходных конца августа. Умудрилась арендовать за 2 месяца до церемонии целую старинную усадьбу с собственным парком, озером, гостиничным комплексом и даже прилегающей живописной фермой с мини-зоопарком и музеем карет. Столы и сцену для выступающих артистов решено было установить в крытом белом шатре в глубине парка, а саму же регистрацию организовать на небольшом деревянном пирсе рядом. Всё продумано, красиво и идеально. как и момент, в котором я сейчас. Гравийная дорожка, шуршащая под ногами, тихая живая музыка, развешанные на деревьях гирлянды, ровные ряды стульев у воды, уже занятые ожидающими гостями, пышная зеленая арка из белоснежных цветов, перекликающихся с моим букетом и вплетенными в волосы веточками. Папа, подставляющий локоть и коротко целующий меня в щеку. И Дамир, уже ждущий меня около арки, и прошивающий насквозь сейчас своими чёрными горящими глазами. Ноги начинают дрожать, опираюсь сильнее на локоть отца. Накрашенные губы будто сохнут. Внутри зарождается какой-то непередаваемый трепет. Потом я, наверное, буду вспоминать этим мгновение, как одни из самых счастливых в своей жизни. Но сейчас от волнения всё словно в тумане, и я просто Судорожно пытаюсь уловить почотче каждую деталь. В груди нарастает мягкий окутывающий жар. Ком подкатывает к горлу, меня топит в этом тепле с головой и глаза на мокром месте. Хорошо, что мы договорились, что просто скажем да. Лена предлагала нам произнести заготовленные клятвы, но Дамир тогда смутился и пробурчал, что он всё-таки не имени стрель, мне прелюдно серенады петь. И всё, что надо сказать наедине. Я, в общем, была с ним согласна тогда, а сейчас ещё и понимаю, что кроме одного слога, в принципе, не смогу из себя ничего выдавить. Папа подводит меня к домиру, музыка смолкает, гости перестают переговариваться. От навалившейся тишины закладывает уши, и сердце бьётся будто на весь парк. Да мне улыбается, смотря прямо мне в глаза. Его черты заострились и кажутся строже. И от этого я волнуюсь тоже. Он такой серьёзный, что невозможно смолодушничать и отмахнуться от важности момента. Папа оставляет мою руку. Чуть покачиваюсь вслед за ним, теряя опору. Сердце подлетает к горлу. Дорогие гости, началось. Регистратор, приятный мужчина лет 50, поставленным низким голосом начинает речь. В голове гудит, и я не особо понимаю, о чём он там вещает. Кажется, кажется, меня вообще сейчас вырвет. Так желудок сжался. На глазах выступают слёзы. Вот это будет позорище. Рванув втягиваю воздух, и тут Дама протягивает руку и ловит мою ледяную влажную ладонь. Коротко сжимает и не отпускает больше. Кто-то из гостей начинает, умилившись, хлопать, а мне моментально становится легче. Я успокаиваюсь, дышу. Виновато улыбаюсь даму. Господи, это же просто речь. Да ведь регистратор даже не работник ЗАГСа. Все вокруг лишь постановка, документы нам выдадут завтра, а я так разволновалась, смешно. Слушаю дальше спокойно и без особого внимания. Улыбаюсь даму, кашусь на гостей. Терпеливо жду, когда можно будет сказать свое «да», поцеловаться и, наконец, пойти праздновать. Евгения, согласны ли вы взять в мужья Дамира любить, уважать, и заботиться о нем до конца своих дней. Да! Выпаливаю раньше, чем регистратор успевает договорить. Серьезность дама трескается, и на губах мелькает снисходительная кривая ухмылка. Среди гостей раздаются веселые смешки. Краснею, но по большому счету мне плевать. Я знаю, что Дамиру приятно, а остальные пусть что хотят, думают. Регистратор откашливается. Дамир прошу ответить вас, согласны ли вы взять жену Евгению, любить, уважать и заботиться о ней до конца своих дней. И есть ли вам что добавить к этим словам? Хмурюсь. Это что ещё за добавить? Да есть. Дамир берёт обе мои руки в свои, переключая внимание на себя. Дыхание перехватывает, когда до меня доходит что кто-то из нас клятву всё же подготовил. Женя. Любимая моя женщина. У дама такой голос, что я покрываюсь мурашками до самых пят. Вокруг воцаряется пронзительная тишина. Когда ты в первый раз появилась в моём кабинете, помнишь, как один хороший человек, который сейчас среди наших гостей, сказал, что ты особенная, что ты как соль из старой сказки. И горько бывает, и невкусно всякое, но без тебя никак. Это был знак мне свыше, что вот она моя судьба. Но тогда я с иронией его слушал, а потом на себе испытал, что ты и правда соль моя, что без тебя мне жить пресно, и я такой жизни, где нет тебя рядом, не хочу. Жень Дальше бедному Домиру приходится говорить, успокаивающе гладя меня по спине, потому что я бросаюсь его обнимать. Сквозь собственные всхлипывания едва различаю растроганные вздохи гостей, и неожиданно так хорошо от того, что эта минута не только наша, что она разделена со столькими близкими людьми, что она общая, одна на всех. Это делает происходящее чем-то невероятным. значительным. Энергии резонируют, множится, заставляя вибрировать пространство, попадает в самое сердце. Женя, уж тише говорит дамир мне в волосы. Я не просто согласен, я горд, что я буду опорой тебе и нашим детям. Ты только не реви больше, у меня рубашка насквозь. Подначивая меня, тихо смеётся. Я тебя люблю, шмыгаю носом, отстраняясь, пытаюсь успокоиться. Черт, и правда, пятно на рубашке, еще и след от теней. Я знаю, Ежунь, и я тебя.